Аудиоиздательство Вимбо представляет Урсула Лигуин. Обделенные. Перевод Ирины Тагоевой. Читают Григорий Перель и Юлия Еблонская. Глава первая. Анарес Урас. И была там стена. Не слишком красивая, сложенная из грубого камня, кое-как скрепленного звездкой. И невысокая. Взрослый запросто мог заглянуть на другую сторону, а уж перелезть через стену способен был даже ребенок. Там, где стена пересекала дорогу, не было никаких ворот. Она просто сходила на нет, превращаясь в линию на земле. Символ границы. Впрочем, граница-то как раз была вполне реальной, и всеми соблюдалось свято вот уже семь поколений. В жизни людей на этой планете самым важным были именно эта граница и эта стена. У стены, разумеется, было две стороны. И воспринимать мир в зависимости от того, с какой стороны находишься, можно было по-разному, для себя решая, какая из двух сторон внутренняя, а какая внешняя. Так вот... Если смотреть со стороны дороги, ведущей к стене, то получалось, что стена окружает довольно большой кусок пустыни, 60 акров, называемый космопорт Анарис, где вдали торчали громадные подъемные экраны, виднелась стартовая площадка для космических ракет, располагались три склада, гаражи и унылые бараки для персонала, попросту казармы, где не было ни деревца, ни цветочка, ни детей и где, в общем-то, по-настоящему никто никогда и не жил. Бараки служили чисто карантинным целям, ведь в космопорт регулярно прилетали чужие космические корабли с грузом, и тогда стена отделяла от окружающего мира не только сами корабли, но и тех, кто на них прилетал, то есть инопланетян. Таким образом, стена как бы замыкала в кольцо прорвавшуюся сюда Вселенную с ее представителями, оставляя Анарес вовне и на свободе. Впрочем, можно было посмотреть на стену иначе, с другой стороны, и тогда получалось, что это Анарес весь целиком окружен стеною, точно огромный концлагерь, и отрезан ею ото всех прочих миров Вселенной, как бы пребывая в состоянии вечного карантина. Однако по дороге к стене всегда тянулись люди, останавливаясь у той черты, Где по земле проходила граница. Люди часто приходили сюда из расположенного недалеко города Абиннай в надежде увидеть космический корабль. Некоторым же хотелось просто посмотреть на стену. В конце концов, это была единственная, четко обозначенная граница на их планете. Нигде более не могли они увидеть знака гласившего прохода нет. Особенно тянуло к стене. Подростков. Они прям-таки липли к ней, залезали на нее и сидели часами, наблюдая, как огромные краны снимают упаковочные клети с подползающих вереницей тяжелых машин. А если повезет, на взлетном поле мог оказаться даже инопланетный корабль. Хотя большие рейсовые грузовики прилетали на Анарес всего восемь раз в год, и об их прилете не знал заранее никто, кроме членов синдиката, сотрудников космопорта. Так что, когда мальчишкам на стене удалось на сей раз увидеть-таки корабль Суроса, они были в восторге. Однако продолжали смирно сидеть на своем месте, глядя на приземистую черную башню вдали среди леса разгрузочных приспособлений и кранов. Наконец, из складского помещения вышла какая-то женщина, судя по повязке на рукаве, член синдиката охраны, и сказала ребятам «Ну все, братцы, на сегодня представление окончено». Повязка на рукаве, знак власти, была здесь почти такой же редкостью, как и прибытие космического корабля с другой планеты. И мальчишкам стало еще интереснее. Однако тон женщины, хоть и был достаточно мягок, возражений не допускал. Она, безусловно, была здесь начальником и вполне могла позвать на помощь своих подчиненных. Впрочем, смотреть все равно было практически не на что. Инопланетяне продолжали прятаться в своем корабле, и никакого представления не получилось. Сами охранники тоже явно скучали. Их начальнице порой даже, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь из местных жителей попытался перелезть через стену или член инопланетного экипажа спрыгнул бы на землю с трапа своего корабля, или какой-нибудь мальчишка из Забинная попытался пробраться на космодром, чтобы рассмотреть корабль поближе — Но этого никогда не случалось. А когда все-таки случилось, охрана оказалась к этому совершенно не готова. Это что же, из-за моего корабля у ворот целая толпа собралась? Изумленно спросила начальница охраны капитан Старательного. Начальница видела, что у ворот собрались, по крайней мере, человек сто. Они просто стояли. Так люди стояли когда-то на железнодорожных станциях во времена Великого Голода. Начальница нахмурилась. «Э, «Видите ли, они протестуют», — сказала она, с трудом подбирая слова чужого языка и йотик. «Понимаете? Вы ведь берете пассажира». «Ну и что? Неужели вы хотите сказать, что они недовольны тем, что мы должны принять на борт какого-то ублюдка?» Они что же, остановить его хотят? Или, может, нас? Слово «ублюдок», которого попросту не существовало в родном языке начальницы охраны, она не поняла и решила, что это просто очередной иностранный термин, обозначающий представителей ее народа. Но чем-то это слово ей все-таки не понравилось. Точнее, не понравился тон, которым произносил его этот капитан. Впрочем, сам капитан тоже был ей неприятен. «Вы о себе позаботиться сумеете?» — сухо спросила она. «Еще бы, черт побери! А вы проследите, чтобы загрузка шла быстрее, и пусть поскорее доставят на борт этого ублюдка, то есть пассажира. Нам-то на этих болванов у ворот наплевать». И капитан одобрительно похлопал ладошкой, повисевшей у него на форменном ремне металлической штуковине, похожей на уродливый фаллический символ, и покровительственно посмотрел на невооруженную женщину. Она холодно на него взглянула. Конечно же, она давно знала, что это оружие. «Погрузка будет закончена через четырнадцать часов», — отчеканила она. «Команде лучше оставаться на борту, так безопаснее. Взлет состоится через 14 часов сорок минут. Если вам понадобится какая-либо помощь, передайте информацию в наземный контроль». И она пошла прочь, пока капитан не успел еще раз досадить ей своим хамским поведением. Сдерживаемый ею гнев прорвался лишь у самой стены. «Эй, очистить дорогу!» — грубо крикнула она собравшимся. «Сейчас тяжелые грузовики пойдут, еще раздавят кого-нибудь! А ну, разойдись!» Мужчины и женщины в толпе что-то сердито возражали ей, спорили друг с другом, но уходить и не думали, и продолжали торчать у самой дороги, а некоторые даже зашли за стену. Однако проезд все же более или менее освободили. Начальница охраны абсолютно не представляла себе, как следует вести себя с пикетчиками. Впрочем, и сами пикетчики никаким опытом не обладали. Будучи членами всего лишь человеческого сообщества, но не того, что принято называть коллективом, люди эти были движимы отнюдь не массовым сознанием. Здесь было не меньше различных мнений и эмоций, чем самих людей. И они вовсе не предполагали, что кто-то попытается ими командовать, подчиняться командам они вообще не привыкли. Отсутствие этой привычки и спасло жизнь пассажиру космического грузовика. Кое-кто в толпе был настроен настолько агрессивно, что готов был убить предателя. Иные хотели всего лишь помешать ему покинуть планету или хотя бы выразить ему свое презрение, безусловно, заслуженное. Некоторые же пришли просто посмотреть на этого дезертира. Однако именно то, что людей собралось так много, и помешало настоящим убийцам приблизиться к своей жертве. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, даже ножи были не у всех. Понятие насилия для них носило характер физической расправы, физического превосходства. Они ожидали, что пассажиры привезут на машине — возможно, в сопровождении охраны, и поэтому с подозрением посматривали на каждый грузовик, без конца задерживая их у ворот. Пока они осматривали очередную машину и спорили с ее разъяренным водителем, тот, кого они ждали, пришел по дороге пешком в полном одиночестве и беспрепятственно миновал половину пути к кораблю, когда его недруги, наконец, опомнились. За пассажиром На некотором расстоянии следовали пятеро охранников. Наиболее агрессивные из пикетчиков бросились было вдогонку, но, поняв, что перехватить его не успеют, принялись кидаться камнями, что было совсем уж ни к чему. Беглеца они лишь слегка задели. Он успел нырнуть в корабельный люк, который тут же был задраен. Но двухфунтовый осколок кремня угодил одному из охранников прямо в висок. Несчастный упал замертво. Его тут же потащили назад, не сделав ни малейшей попытки остановить разъяренных пикетчиков, которые продолжали мчаться к кораблю, несмотря на грозные окрики начальницы охраны, белой от пережитого потрясения и гнева. Она клела их на все корки, выбежав им на перерез, однако они обтекали ее точно вода-камень и остановились в нерешительности, лишь добежав до корабля. Таинственное молчание огромного межпланетного грузовика, движение кранов, похожих на скелеты гигантских животных, странный вид будто обуглившейся земли и полное отсутствие людей — все это совершенно сбило их с толку. А когда из недр корабля вырвалось облако то ли пара, то ли какого-то газа, пикетчики и вовсе отступили, смущенные и испуганно поглядывая на гигантские сопла — напоминавшие черные тоннели. Сперва один, потом второй, а потом и все остальные бросились к воротам. Никто их не останавливал. Через десять минут на поле было чисто. Толпа рассыпалась вдоль дороги, ведущей в Абинай. Собственно, ничего больше на взлетном поле не произошло. Зато внутри корабля... Царила суматоха. Поскольку наземный контроль ускорил время взлета, все обычные приготовления пришлось закончить в спешном порядке. Капитан приказал пристегнуть пассажира к креслу и запереть в кают компании вместе с доктором, чтобы не путался под ногами. Оттуда, благодаря экрану наружного наблюдения, они могли, если хотели, наблюдать за последними приготовлениями и взлетом. Пассажир не отрывал глаз от экрана. Он видел взлетное поле и стену вокруг космопорта, и далекие туманные горы террас, покрытые зеленоватыми пятнами низкорослых деревьев холум и серебристыми зарослями лунной колючки. Вдруг знакомый пейзаж метнулся по экрану куда-то вниз. Голову пассажира прижало к креслу, и кресло запрокинулось точно в кабинете стоматолога, когда лежишь в идиотской беспомощной позе, а тебя еще заставляют открыть пошире рот. Дышать стало трудно, подташнивало, под ложечкой свернулся тугой узел страха. Все тело, казалось, стонало от навалившейся на него непосильной тяжести. «Нет, не сейчас, погодите, я не хочу!» Его спасли собственные глаза, по-прежнему устремленные на экран, а потому сумевшие все увидеть и заставить разум воспринимать происходящее. Безумный страх отступил. На экране появилась странная, огромная, мертвенно-бледная равнина, сплошной камень. Примерно такое наверное, виделась великая пустыня Даст с вершин обступивших ее гор. Но как он снова там оказался? Ах Да, он же летит на воздушном корабле, точнее, на космическом. Край равнины сверкнул точно луч света на поверхности моря. Но в пустыне Даст воды никогда не было. Что же он тогда видит? Каменистая равнина превратилась вдруг в огромную, полную солнечного света чашу. Он с изумлением смотрел, как эта чаша становится все более плоской, и свет как бы выплескивается из нее через край. Вдруг от чаши, почти превратившейся в круг, как бы отсекли абсолютно ровный с геометрической точки зрения сегмент. За ним... Была чернота. И тут же вся картина полностью переменилась. Это была уже не чаша полная света, а нечто выпуклое, как бы отвергавшее свет, отражавшее его и постепенно превращавшееся в сферу из белого камня, стремительно падавшую куда-то вниз в черноту. То была его родная планета Анарс. «Я не понимаю», — громко сказал он. Кто-то ему ответил. Сперва он никак не мог уразуметь, что рядом с ним кто-то есть. Мало того, кто-то отвечает на его вопросы, разговаривает с ним. Ему казалось, что это просто невозможно, ведь его мир, его планета улетела куда-то во тьму, оставив его в полном одиночестве. Он всегда этого боялся. Боялся больше, чем смерти. Умереть. Значит, утратить собственное «я», стать таким же, как все остальные, присоединиться к ним. Он же свое «я» сохранил, хотя и утратил все остальное. Наконец, собравшись силами, он посмотрел на того, кто был с ним рядом. Разумеется, этот человек был совершенно ему незнаком. Отныне кругом вообще будут одни незнакомцы. И говорил незнакомец на чужом языке, на языке йотик. Однако отдельные слова все же постепенно обретали смысл, и все мелочи вокруг тоже. Только все в целом смысла не имело. Ага, понятно. Этот человек что-то говорит о ремнях безопасности, которыми он пристегнут к креслу. Шевек неумело принялся их отстегивать. Кресло тут же само выпрямилось, и он чуть не вылетел из него. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Незнакомец почему-то все время спрашивал, не был ли кто-то ранен. О ком это он? Уверен ли он, что не ранен? Понятно, вежливая форма языка йотик требует третьего лица. Это он о нем аж и веки заботится. Интересно, о чем он мог быть ранен? И при чем здесь камни и скалы? Что за ерунда? «Разве можно ранить кого-то скалой?» Шевек оглянулся на экран, на те белые скалистые стены, что уже уплыли в темноту. Но на экране ничего не было видно. «Со мной все в порядке», — сказал он первое, что пришло в голову. Однако такой ответ незнакомца отнюдь не удовлетворил. «Пожалуйста, пойдемте со мной, я врач. Но мне не нужен врач, я прекрасно себя чувствую». «Пожалуйста, пойдемте со мной, доктор Шевек». «Это вы, доктор?» — сказал Шевек, подумав. «Врач». «А я никакой не доктор, я просто Шевек». Врач, светловолосый и лысоватый коротышка, даже сморщился от волнения. «Вам следовало бы все это время находиться в своей каюте, доктор Шевек. Опасность инфекции. Вы пока не должны вступать в контакт ни с кем, кроме меня». Я две недели занимался дезинфекцией. Неужели все это напрасно? Черт бы побрал этого капитана. Пожалуйста, доктор Швек, пойдемте со мной, иначе мне придется отвечать. Швек видел, что коротышка и впрямь не на шутку расстроен, однако не испытывал ни угрызений совести, ни сочувствия. Впрочем, даже в теперешнем его состоянии, с этим неприходящим ощущением одиночества в душе, для него по-прежнему важен был только один закон. Один единственный общечеловеческий закон, какой он когда-либо признавал — категорический императив. «Хорошо», — сказал он и встал. Голова все еще кружилась, почему-то побаливало правое плечо. Он понимал, что корабль давно уже летит, но ощущения движения не было, только странная тишина вокруг, прямо за стенами. Абсолютная, пугающая тишина. Этой космической тишиной были полны стальные коридоры, по которым врач вел его. Каюта была небольшая, с какими-то странными, борощатыми и голыми стенами. Она вызывала в памяти те неприятные воспоминания, о которых ему хотелось навсегда забыть. Шевек остановился было на пороге, однако доктор просил, Настаивал, и он, в конце концов, все же вошел. И сел на койку, больше похожую на полку стеллажа. В голове по-прежнему стоял легкий звон. Хотелось спать. Он без всякого интереса наблюдал за действиями врача. Хотя чувствовал, что должен был бы проявлять любопытство, ведь это первый житель планеты Урос, первый урости, которого он видит в жизни. Нет, он слишком устал. Ему страшно хотелось лечь и уснуть. В прошлую ночь он даже не прилег, просматривал свои записи. Три дня назад он проводил так веры детей в город благоденствия и после этого не имел ни одной свободной минуты. То мчался на пункт радиосвязи с Урасом, то снова и снова обсуждал грядущие планы и возможности с бедапом и остальными то сваливалось что-нибудь еще, и все неотложное, и в течение этих трех суматошных дней его не покидало ощущение, что не он пытается доделать все недоделанное, а все эти бесконечные дела управляют им, всей его жизнью, всем его существом, что он давно уже не принадлежит себе. Его собственная воля бездействовала, честно говоря, и не испытывая потребности действовать. Однако это ведь благодаря его воле сейчас ведется столь бурная деятельность, и он по собственному желанию оказался здесь, на этом корабле. Как давно все началось! Годы прошли с тех пор. Пять лет назад, когда в ночной тиши горного Чикара он сказал так вер я поеду в Абина и разрушу все эти проклятые стены» и даже еще раньше, гораздо раньше. В пустыне даст, в годы голода и отчаяния, когда он пообещал себе, что отныне будет действовать только по собственному свободному выбору. Следуя этому обещанию, он и попал сюда, куда-то вне времени и пространства, в эту маленькую тюрьму. Врач внимательно осмотрел его раненное плечо, Здоровенный синяк удивил Шевека, он был так напряжен и так спешил, что даже не понял происходившего у ворот космопорта и не заметил, как в него попал камень. Отошел и снова вернулся, держа в руке шприц. «Я не хочу», — твердо сказал Шевек. Разговорный йотик покадавался ему с трудом. Говорил он медленно и по сеансам радиосвязи знал, что произношение его тоже оставляет желать лучшего». Однако грамматик узнал неплохо, предложение строил правильно, и ему труднее было воспринимать чужую речь на слух, чем выражать собственные мысли. Но это же вакцина против кори? С профессиональной невозмутимостью возразил врач. Нет, сказал шевек. Врач задумчиво пожевал губу и спросил. А вы знаете, что такое корь? Нет. Это болезнь, инфекционная. У взрослых часто протекает очень тяжело. У вас на анаресе ее нет. Когда планету заселяли, были предприняты специальные профилактические меры. А вот на уросе она весьма распространена. Для вас она вполне может оказаться смертельной. И не только корь, но и многие другие вирусные инфекции. У вас ведь нет иммунитета. Кстати, вы правша? Шевек машинально кивнул. С изяществом фокусника врач воткнул иглу в его правое плечо. Шевек покорился и молча перенес эту инъекцию и еще много других. У него теперь не было права ни на подозрения, ни на протесты. Он сам навязал себя этим людям, сам отказался от данного ему от рождения права решать всем самому. Теперь у него этого права нет. Оно отделилось от него вместе с его планетой, с его миром, с миром обещания, с миром голого камня. Врач снова что-то сказал, но он больше его не слушал. Долгие часы или дни он провел в бездействии, в иссушающей безжалостной пустоте, без прошлого, без будущего. Стены окружали его плотным кольцом. За стенами царила тишина. Плечи и ягодицы болели от бесконечных уколов. У него сильно поднялась температура. Бреда настоящего, правда, не было, но ему казалось, что он находится как бы в промежуточном состоянии между сознанием и бредом, как бы в лимбе на ничьей территории. Время остановилось. Собственно, его вообще не было. Теперь Шевек сам стал временем. Стал бегущей рекой, выпущенный из лука стрелой, брошенным камнем, но не двигался. Брошенный камень, зависший посреди полета. Не было ни дней, ни ночей. Врач то выключал свет, то включал его. У постели Шевека на стене висели часы. Стрелка двигалась от одной цифры к другой. Всего на циферблате их было двадцать, но смысла в этом он никакого не видел. Проснувшись после долгого глубокого сна, он прямо перед собой увидел часы и сонно принялся их изучать. Стрелка застыла чуть дальше трех, если считать с цифры двенадцать, как в часах, рассчитанных на двадцати часовые сутки. Значит, скорее всего, сейчас середина дня, далеко за полдень. Впрочем, о каком полудне может идти речь на космическом корабле, повисшем в пустоте между двумя мирами? Что ж, в конце концов, и здесь нужно соблюдать какое-то время. Столь разумные выводы весьма вдохновили Шевека. Он сел, голова больше не кружилась. Тогда он встал и попробовал сделать несколько шагов. В общем, не шатало, хотя у него было странное ощущение, что подошвы ног не касаются пола. Видимо, в корабле сила тяжести была несколько меньше обычной. Не слишком приятное ощущение. Больше всего Шевеку хотелось в данный момент устойчивости, основательности, солидности, достоверности. И в поисках этого он принялся обследовать каюту. Голые стены, как оказалось, таили в себе множество сюрпризов, которые только и ждали, чтобы их обнаружили. Стоило коснуться панели, как появлялся умывальник или унитаз или зеркало. Стол, стул, шкафчик, полки. К умывальнику было присоединено несколько совершенно загадочных электроприборов, а вода продолжала течь из крана, пока сам его не закроешь. Никакого ограничительного клапана не было. Шевек решил, что это великий и добрый знак. То ли безграничные веры в человека, то ли уверенности в том, что запасы воды достаточно велики. Решив, что последнее более верно, он вымылся весь и, не обнаружив полотенца, высушил себя с помощью одного из загадочных устройств, откуда исходила приятно теплая струя воздуха. Не обнаружив собственной одежды, он снова надел то, что было на нем, когда он проснулся — свободные штаны и бесформенную робу, то и другое ярко-желтого цвета в мелкий синий горошек. Он взглянул на себя в зеркало. «Да, зрелище довольно удручающее. Неужели они на Урросе так одеваются?» Он тщетно поискал расческу, ограничился тем, что как следует пригладил волосы руками и решил, что вполне привел себя в порядок и может выйти из каюты. Увы, дверь была заперта. Сперва Шевек изумился, потом пришел в ярость. Это была слепая ярость, страстное желание совершить насилие. Ничего подобного он никогда в жизни не испытывал. Он терзал неподвижную ручку двери, колотил кулаками по гладкому металлу, потом повернулся и, что было силой, ударил по кнопке вызова, которой врач предложил ему воспользоваться в случае необходимости. Но ничего так и не произошло. На панели интеркома было еще множество разноцветных кнопок с различными номерами, и шевек злобно шлепнул ладонью сразу по нескольким. Динамик на стене ожил и сердито пробурчал. «Кто это, черт возьми, там безобразничает, двадцать второй?» «Немедленно отоприте дверь!» — гневно заорал Шевек. Дверь отъехала в сторону, и в каюту заглянул врач. При виде его знакомой лысины и желтоватого встревоженного лица Шевек несколько остыл и отступил в темный угол, откуда с возмущением заявил «Мою дверь заперли!» «Извините, доктор Шевек, всего лишь мера предосторожности. Можно подцепить любую инфекцию. Приходится никого к вам не пускать». «Не пускать никого ко мне или запирать меня ото всех — это абсолютно одно и то же», — сказал Шевек, глядя на доктора с высоты своего немалого роста светлыми ошалелыми глазами. «Безопасность? Безопасность? А в аквариум вы меня посадить не хотите? Не желаете ли пройти в офицерскую кают-компанию?» — поспешно спросил доктор примирительным тоном. — Кстати, вы не голодны? А может, хотите одеться? А потом мы прошли бы в кают-компанию, и... Шевек внимательно посмотрел на доктора. Узкие синие брюки, заправленные в высокие, удивительно мягкие и гладкие сапожки, сиреневая легкая куртка или блуза, спереди на застежке в виде серебряных крючков, у ворота и на запястьях из-под нее выглядывал тонкий трикотажный свитер ослепительной белизны. — Значит, я не одет? — наконец изумленно спросил Шевек. — О, конечно, пижамы, в общем, вполне достаточно. У нас тут, знаете ли, свободно. Никаких особых правил этикета, тем более на грузовом корабле. — Пижамы? — Ну да, того, что на вас. В этом спят. — Спят в одежде? — В пижаме. Шевек был потрясен. Он помолчал и спросил. — А где та одежда, что была на мне? Ах, та, я отдал ее почистить, простерилизовать. Надеюсь, вы не возражаете, доктор Шевек? Он пошарил по стене, открылась панель, которую Шевек обнаружить пока не успел, и оттуда вылетело нечто завернутое в бледно-зеленую бумагу. Врач вынул из свертка старый костюм Шевека, который выглядел теперь чрезвычайно чистым, хотя, похоже, несколько уменьшился в размерах. Затем он скомкал бумагу, нажал на другую панель, сунул бумажный комок в открывшееся взору мусорное ведро и неуверенно улыбнулся. «Прошу вас, доктор Шевек, а что стало с бумагой?» «С какой бумагой?» «С зеленой». «Ах, это я ее выбросил». «Выбросили?» «Ну да, в мусорное ведро. Ее потом сожгут». «Вы...» «Сжигаете бумагу?» «Я, конечно, не совсем уверен. Возможно, мусор просто выбрасывают в космос. Я ведь не врач-космонавт, доктор Шевек. Летаю не так часто. Мне была оказана честь сопровождать вас, поскольку у меня богатый опыт общения с инопланетянами. Например, с посланниками Земли и Хайна. Кроме того, именно я отвечаю за процесс профилактической вакцинации и адаптации всех инопланетян, пребывающих в Айо». Впрочем, вы, разумеется, не совсем обычный инопланетянин, не в полном смысле этого слова. Он смущенно посмотрел на своего собеседника. Шевеку далеко не все было понятно, но его покорила эта тревожно-робкая доброжелательность. «Да-да, конечно», — сказал он. «Возможно, даже что у нас с вами на Урросе была одна и та же пра-пра-пра-пра-бабка лет так двести назад». Он уже надевал свою привычную одежду и, натягивая через голову сорочку, заметил, как врач сует желтую в синий горошек пижаму в контейнер для мусора. Швек на мгновение замер, так до конца и не просунув голову в ворот, потом быстро натянул рубашку и заглянул в мусорное ведро. — Там было пусто. — Эту одежду тоже сожгут? — — Да, это же дешевенькая пижама, так сказать, для одноразового пользования. на дело выбросил. Сделать новую дешевле, чем стирать ее или чистить. — Дешевле? — задумчиво произнес Шевек. Он попробовал это слово на вкус. Так палеонтолог смотрит порой на какую-нибудь крошечную окаменелость, в которой для него воплощен целый археологический период. — Боюсь, ваш багаж пропал во время нашего поспешного последнего броска по взлетному полю, надеюсь, там не было ничего особенно важного. «Я ничего с собой не взял», — ответил Шевек. Костюм его стал практически белоснежным и действительно несколько подсел, но все же сидел вполне сносно. Приятным было и знакомое прикосновение групповатой ткани из волокна Холум. Он снова чувствовал себя самим собой прежним». Несколько успокоенный, этим он сел на кровать, лицом к врачу и сказал. «Видите ли, мне понятно, что у вас все иначе, чем на нашей планете. На Уросе нужно все себе покупать. Поскольку я направляюсь к вам, не имея денег, а стало быть, не имея и возможности что-либо купить, значит, я должен был что-то принести с собой. Но много ли я мог захватить Санареса? «И что именно? Одежду? Ну хорошо, я мог бы взять еще два костюма, но как быть, например, с едой? Разве я мог бы привезти с собой на другую планету достаточно пищи? И на какой срок? И так у меня ничего нет, купить я тоже ничего не могу». Если на Уросе захотят сохранить мне жизнь, то должны все это мне просто дать, но ведь тогда получится, что я заставляю вас вести себя подобно жителям Анареса, то есть делиться, давать даром, а не продавать. Так, во всяком случае, мне представляется. Хотя, разумеется, вам совсем не обязательно сохранять мне жизнь, ведь вы уже поняли, что я самый обыкновенный нищий. О, нет, как вы можете так говорить?» Вы — наш долгожданный и уважаемый гость. И, пожалуйста, не судите о нашей планете по команде этого корабля. На грузовиках обычно летают весьма невежественные и ограниченные люди. Вы даже представить себе не можете, какой вам будет на Уросе оказан прием. В конце концов, вы всемирно... Нет, все галактически известные ученые. И к тому же наш первый гость Санареса. Уверяю вас, все будет совершенно иначе, и вы сами в этом убедитесь, как только мы прибудем — В Пейерфилд. — Не сомневаюсь. Вот в этом я совершенно не сомневаюсь. Тихо ответил Шевек. Перелет Санареса на Урос обычно занимал четверо с половиной суток. Однако на этот раз старательному еще пять суток пришлось провести на орбите. Пассажиру необходимо было как следует адаптироваться к новым условиям. Шевек и Кимоя, сопровождавшие его врач, провели это время в бесконечных прививках и беседах, тогда как капитан старательного проклинал все на свете. Встречаясь с Шевеком, он говорил с ним как-то странно, смущенно-пренебрежительно. И Кимое, готовый объяснить все на свете, тут же выдал свое толкование подобного поведения. «Видите ли, наш капитан привык воспринимать иностранцев и инопланетян как существа низшего порядка. Он не считает их настоящими людьми». «Да-да, я помню, что До назвала это созданием псевдовидов, но полагал, что на Уросе уже не популярны подобные взгляды, ведь у вас так много различных языков и национальностей, и, наверное, немало гостей из иных солнечных систем». «Да нет, последних как раз очень мало. Полет из одной галактики в другую слишком дорог и долог. Надеюсь, правда, так будет не всегда», — прибавил Кимоя с льстивой улыбкой, взглянув на Шевека, однако Шевек намека не понял. Он думал о своем. «А помощник капитана, похоже, меня просто боится», — сказал он. «О, в данном случае это примитивный религиозный фанатизм. Он из тех, кто неуклонно верит в богоявление». Каждую ночь иступленно молится перед заутренней. Совершенно костное мышление. Значит, он воспринимает меня как... Как опасного атеиста. Атеиста, но почему? Как? Потому что вы последователь учения ОДО, потому что вы Санареса, где, как известно, веры не существует. Не существует веры? Неужели вы действительно считаете, что у нас нет веры? «Что же мы там, каменные?» «Я имею в виду государственную религию, доктор Шевек. С церковью, символом веры», — легко поправился Кимоя. У него была типичная для врача доброжелательная уверенность в собственной правоте, однако Шевек постоянно умудрялся эту уверенность поколебать. Стоило ему задать два-три довольно-таки неуклюжих вопроса, и Кимоя оказывался в тупике, не находя ответа. У каждого из собеседников имелись, к тому же, вполне определенные установки, совершенно неведомые другому. Например, Шевеку казалась весьма странной концепция превосходства одной расы над другой. Он знал, что подобная концепция занимает важное место в мировоззрении урости. В их языке слово «выше» часто употреблялось как синоним слова «лучше». Он не раз сталкивался с этим даже в трудах по физике и математике, например, в тех случаях, когда Аннарести сказал бы «ближе к центру». Но какое отношение имело понятие быть выше кого-то к понятию «быть чужеземцем»? Подобных загадок возникало сотни. «Понятно», — сказал он, отчасти удовлетворившись ответом Кимоя. «Вы не допускаете, что вера, религия может существовать вне церквей как не допускаете и существования иных моральных установок, не вписывающихся в рамки ваших законов. А знаете, я ведь так и не сумел до конца это понять, сколько не искал ответ в книгах ваших авторов. Но в наше время всякий просвещенный человек, конечно же, допускает, а словари только путаницу вносят, продолжал, словно не слыша его шевек. В языке правик слово «религия» вообще употребляется редко, Нет, вы бы сказали «в исключительных случаях». В общем, нечасто. Разумеется, это одна из категорий познания, возможно, четвертая. Мало кто из людей способен воспользоваться всеми двенадцатью категориями теоретического естествознания. Однако эти типы познания созданы на основе естественных возможностей человеческого разума, так что ни в коем случае нельзя всерьез считать, будто обитатели анарыса даже потенциально не способны к религиозным верованиям. По-моему, у нас вполне успешно занимались, например, физикой, хотя мы были практически оторваны от тех фундаментальных знаний, которые остальное человечество получило в результате своего проникновения в космос. О, я вовсе не то хотел. В ином случае, нас действительно стоило бы считать псевдовидом. О, разумеется, всякий образованный человек сразу бы догадался. Пилоты на этом корабле просто невежественные люди». Но неужели только религиозным фанатикам разрешено выходить в космос? Это был очередной вопрос, поставивший Кимоя в тупик. Подобные разговоры становились порой невыносимо утомительными для маленького доктора и не приносили удовлетворения Шевеку. И все же для обоих они были чрезвычайно интересны. Для Шевека это была единственная возможность предварительного знакомства с тем новым миром, что ждал впереди. Пространство корабля и разум Кимоя в данном случае составляли весь его микрокосм. На борту Старательного не было книг, офицеры избегали Шевека, а остальным членам команды вообще было строго запрещено показываться ему на глаза. Что же касается умственных задатков доктора Кимоя, то, несмотря на безусловную образованность и доброжелательность, в мыслях у него царила чудовищная неразбериха нагромождение нелепых интеллектуальных артефактов, в которых разобраться было не менее сложно, чем в бесчисленных бытовых приспособлениях, которыми корабль был битком набит и которые Шевек со временем стал находить даже забавными. Здесь всего было так много, и все такое красивое, современное и остроумно сделанное, что он не мог не восхищаться кораблем, Однако обстановку в душе и мыслях доктора Кимоя Шевек отнюдь не находил столь же удобной для жизни. Мысли Кимоя, казалось, просто неспособны были выстраиваться по прямой. Что-то он вынужден был обойти кругом, другого вообще избегать, а в итоге упирался лбом в очередную непробиваемую стену. Подобные стены окружали... Все его мысли и представления, хотя сам он, похоже, даже не подозревал об их существовании. Зато у собеседника возникало ощущение, что он постоянно за ними прячется. Лишь однажды Шевеку удалось действительно пробить брешь в такой стене. Он всего лишь, помнится, спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимоя ответил, что водить грузовой корабль — не женское дело. Чтение многочисленных исторических трудов — И неплохое знание работы «до» дали Шевеку возможность представить себе тот контекст, в котором можно было понять незыблемую логику данного ответа. И он больше ничего спрашивать не стал. Однако Кимоя тут же сам задал ему вопрос. «А правда, доктор Шевек, что женщины в вашем обществе пользуются абсолютно теми же правами, что и мужчины? Зачем же заставлять простаивать зря отличные рабочие механизмы», Пошутил шевек, помолчал и засмеялся. Настолько нелепой показалась ему мысль, явно заставившая Кимоя задать этот вопрос. Кимоя поколебался в очередной раз, выбирая обходной путь среди различных препон и запретов. Потом вдруг вспыхнул и забормотал смущенно. Он: Нет, я имел в виду не половые отношения. Очевидно, вы, они. Я имел в виду социальный статус ваших женщин. «Статус — это примерно то же самое, что класс?» тимойя безуспешно попытался объяснить Шевеку, что такое статус, потом вернулся к исходной теме. «Неужели у вас действительно не существует подразделения работы на мужскую и женскую, доктор Шевек?» «Пожалуй, нет. По-моему, это чисто механическое разделение труда. Вы со мной не согласны?» Человек выбирает себе занятия, работу по своим интересам, по призванию, в соответствии, наконец, со своими физическими возможностями и выносливостью. Какое ко всему этому отношение имеют половые различия? «Мужчины физически сильнее», — уверенным тоном заявил Кимоя. «Да, часто и крупнее женщин, но ведь существуют машины». И даже если бы их не было, даже если бы мы должны были копать землю лопатой и переносить тяжести на собственной спине, мужчины, возможно, работали бы быстрее, зато женщины дольше, поскольку они выносливее. Ох, частенько мне хотелось обладать той же выносливостью и тем же упорством, каким обладают женщины. Кемоя уставился на него, явно потрясенный до глубины души. Он даже о вежливости забыл. Но утрата женственности, изящества, деликатности, утрата мужского самоуважения. Вы же не станете притворяться, что в вашей области есть равные вам среди женщин, в физике, в математике, в интеллектуальной сфере в целом. Не станете же вы утверждать, что готовы не извести себя до их уровня? Шевек сел в мягкое удобное кресло и окинул взглядом ставшую уже привычной офицерскую кают-компанию. На экране все так же светился на фоне черного неба сегмент ярко-зеленого-голубого шара — урос. Он вдруг почувствовал себя совершенно чужим здесь, среди ярких красок, изысканной обтекаемой мебели, мягкого скрытого освещения, изящных игровых столов, телевизионных экранов, пушистых ковров на полу. «Мне вообще-то не свойственно притворяться Кимоя», — сухо заметил он. «О! Простите, разумеется, я и сам знавал весьма неглупых женщин, которые способны были мыслить не хуже мужчин. Кимоя почти кричал и явно понимал, что вот-вот сорвется. «А ведь он ломится в открытую дверь», — подумал Шевек, — «потому и нервничает». Он быстро сменил тему разговора, однако мысли продолжали крутиться вокруг затронутого вопроса. Должно быть, в общественной жизни Урроса проблема превосходства и неполноценности занимает центральное место. Если для того, чтобы уважать себя, даже кемоя, врачу, необходимо считать половину человеческого рода существами низшего порядка, то как же чувствуют себя на уросе женщины? Как им удается достичь самоуважения? Или они, в свою очередь, тоже презирают мужчин? Считают их существами низшего порядка. И как все это отражается на взаимоотношениях двух полов? Из трудов у Доши Век узнал, что 200 лет назад основными институтами, регулирующими сексуальные отношения на Уросе, были брак, некий союз партнеров, узаконенный и установленный правовыми и экономическими нормами, И «проституция» — по сути дела очень широкий термин, обозначавший совокупление за деньги, то есть на основе купли-продажи, все тех же экономических отношений. ОДО вынесла суровый приговор обоим этим институтам, однако сама была замужем. Впрочем, за 200 лет эти институты вполне могли претерпеть существенные изменения. Если он собирается жить на уросе и среди урости, то лучше все это выяснить сразу. Неужели даже секс, бывший для него источником утешения, радости и веселья в течение стольких лет, буквально через несколько дней может стать запретной территорией, где следует пробираться осторожно, с оглядкой, сознавая свое невежество? Да, именно так. Первое предостережение он уже получил, не только благодаря мимолетной вспышке раздражения у Кимоя, Скорее, этот эпизод внезапно прояснил его собственные прежние неясные догадки. Впервые оказавшись на борту космического корабля в течение долгих часов горячечного отчаяния, он неотвязно ловил себя на одной и той же надоедливой мысли. До чего же мягка и удобна его постель. А ведь с виду самая обычная жесткая койка. Матрас подавался под его тяжестью с ласкающей тело упругостью. Он буквально льнул к телу, причем так настойчиво, что Шевек не в состоянии был отвлечься от этого, даже проваливаясь в сон. И удовольствие, и раздражение, которые этот матрас вызывал у него, носили явно эротический характер. Теми же свойствами обладал и сушильный аппарат, из которого исходил нежно ласкающий тело поток теплого воздуха. Сушилка тоже чуть-чуть раздражала Шевека а дизайн кресел и прочей мебели в кают-компании, все эти изящные округлости и изгибы, мягкость подушек, гладкость поверхностей, ласковое прикосновение обивки — разве в этом мало было скрытой эротики? Шевек достаточно хорошо знал себя и был уверен, несколько дней без таквер даже в условиях сильного стресса не способны довести его до того, чтобы ему в изгибе каждой столешницы мерещилась женская фигура по крайней мере, если рядом действительно не будет женщин. Неужели все кабинетные ученые на Уросе дали обед безбрачия? Он сдался, так ничего для себя и не решив. Ничего, он непременно вскоре выяснит все это. Буквально перед самой посадкой, когда Шевек пристегнул ремни безопасности, к нему забежал Кимоя проверить, как чувствует себя его подопечный после заключительной прививки от чумы, Которая вызвала у Шевека некоторое недомогание. Кимоя протянул ему очередную пилюлю и сказал, «Это поможет вам легче перенести посадку». Шевек стоически проглотил лекарство. Кимоя быстро сложил свои инструменты и вдруг заговорил торопливо избивчиво: «Доктор Шевек, я не уверен, что мне позволят сопровождать вас на Уросе, хотя это, в общем, возможно». Однако, если у нас не будет более возможности поговорить, я бы хотел сказать вам сейчас, что я что путешествие с вами было для меня великой честью. Не потому, но потому, что я начал уважать, ценить, просто по-человечески ценить вашу доброту, истинную доброту. Шевек не нашел ничего лучшего. Голова после прививки дико болела, как пожать руку Кимоя и от всей души предложить так давай снова встретимся, брат мой. Кимоя вздрогнул, нервически стиснул ему руку по обычаю урости и поспешил прочь. Уже после его ухода Шевек понял, что говорил на языке правик, которого Кимоя не знает, и назвал его «Амар», то есть «брат». Динамик на стене изрыгал бесчисленные приказы. Пристегнутый ремнями к креслу Шевек слушал их, Чувствуя, как усиливается дурнота, корабль пошел на посадку. Под конец он почти ничего не соображал и надеялся только, что его не вырвет. Он так и не понял, сели они уже или нет, когда в каюту снова поспешно вошел Кимоя и потащил ничего не соображавшего Шевека в кают-компанию. То место, где до сих пор на экранах светилось в кольце опаловых облаков планеты Урос, было пусто. Зато кают-компания была битком набита народом. Интересно вяло подумал Шевек, откуда они все появились. Он был приятно поражен тем, что вполне способен не только стоять прямо, но даже ходить, бормотать слова приветствия и пожимать чьи-то руки. Пока что он решил сосредоточиться исключительно на этом, пропуская мимо ушей практически все, что говорилось вокруг. Голоса, улыбки, руки... Незнакомые слова, чьи-то имена. Без конца повторялось его имя. «Доктор Шевек, доктор Шевек». Потом толпа незнакомцев повлекла его куда-то покрытой аппарели. Голоса вокруг звучали очень громко, усиленные гулким эхом. Потом гул голосов стал тише, и лица Шевека коснулся ветерок. Воздух чужой планеты. Он поднял голову, сделал еще шаг, споткнулся и чуть не упал. Он стоял на твердой земле. И в этом мгновение, между началом шага и его завершением, он успел подумать о смерти. Но шаг был завершен. Шевек прибыл на другую планету. Вокруг расстилался бескрайний серый вечер. Голубые огни, тая в туманной дымке, горели где-то на дальнем краю огромного поля. Воздух, касавшийся его лица и рук, проникавший в ноздри, в горло, в легкие, был холодным и влажным, но не неприятным. И хотя в нем чувствовалось множество различных неведомых шевеку запахов, он не казался ему чужим. Воздух планеты, бывшей колыбелью его народа, воздух его древней родины. Кто-то поддержал Шевека под локоть. Мигнули яркие огни. Фоторепортеры спешили отснять сцену прибытия дорогого гостя для новостных передач. Еще бы первый человек с луны. Он хорошо смотрелся в кадре. Высокий и хрупкий, окруженный знаменитостями, профессорами. Тонкое лицо, густая растрепанная шевелюра, заносчиво задранный подбородок. Фотографом легко было запечатлеть каждую черточку его лица. Он, возвышаясь над остальными, тянул шею так, словно пытался увидеть что-то поверх ослепительных вспышек в небесах, затянутых дымкой тумана, сквозь которой почти не видны были звезды и его родная луна, с которой он прилетел. Журналисты пытались прорваться сквозь кольцо полицейских. Не будет ли краткого заявления для прессы, доктор Шевек? Хотя бы несколько слов. Столь важный исторический момент... Но полицейские стояли стеной. Те, кто был с ним рядом, повлекли его куда-то и быстренько усадили в поджидавший их лимузин. Фотографии в газетах получились просто отменные. Высокий, длинноволосый инопланетянин. На лице странное выражение. Смесь узнавания и печали. Дома столицы вздымались в тумане точно ступени гигантской лестницы смерцающими неяркими огоньками. Над головой светящимися ревущими лентами проносились поезда. Улицы были точно глубокие коридоры с массивными стенами из камня и стекла. В коридорах суетились машины, трамваи, камень, сталь, стекло, электрические огни и ни одного лица. «Это не ОСЭ, доктор Шевек. Мы решили, что для начала не стоит выставлять вас на обозрение толпе любопытных. Мы поедем прямо в университет». В темноте рядом с ним на мягких подушках автомобильных сидений оказалось пять человек. Все что-то объясняли ему, рассказывая о тех достопримечательностях, мимо которых они проезжали, — Однако из-за тумана человек так и не разобрался, которая из громадных точно плывущих в сумеречном свете зданий Верховный суд, а которая Национальный музей, и где совет директоров, а где Сенат. Они проехали по мосту над какой-то широкой рекой, точнее, эстуарием. Миллионы огней, ниоэссеи, точно светлячки, дрожали на темной воде. Потом дорога стала темнее, туман сгустился. Водитель сбавил скорость. Фары высвечивали перед ними плотную стену тумана, которая будто отступала под натиском автомобиля. Шевек сидел, чуть наклонившись вперед и глядя перед собой. Взор его не был, впрочем, сосредоточен на чем-то конкретном, как и мысли, хотя выглядел он довольно мрачным и очень напряженным. Остальные переговаривались в полголоса, уважая его молчание. Что являла собой та плотная темная полоса, что непрерывно тянулась, скрытая туманом вдоль дороги? Может быть, деревья? Неужели с тех пор, как они выехали из города, они едут среди деревьев? В голову пришло чужое слово «лес». Вряд ли они могли прямо из столицы попасть в пустыню. Деревья стеной обступали дорогу с обеих сторон. На следующем спуске с холма и на следующем подъеме вокруг них в тумане шумел и покачивался лес, сплошь покрывавший всю планету. И в этом лесу, где-то в самой его глубине, замерла в ожидании иная жизнь, множество жизней, множество живых существ, живая Темные листва, шелестящая на ночном ветерке. Шевек сидел погруженный в собственные мысли без остатка, когда машина вдруг вынырнула из окутывавшего речную долину тумана, и на него из темноты из придорожных кустов впервые на мгновение глянуло чье-то лицо. Лицо не было похоже на человеческое, очень длинное, с его руку до плеча, и белая, как у призрака. Из отверстий, видимо, служивших существу носом, вылетали облачка пара, и еще там — это впечатлило его больше всего, хотя ошибиться он не мог — был глаз, огромный, темный, печальный, может, циничный, увиденный мгновенно в свете фар. Кто это? Спросил потрясенный Шевек. «Осел, по-моему, а что?» «Животное?» «Ну да, животное. Господи, у вас ведь там крупных животных вообще нет, верно? Я и забыл. Осел — это вроде лошади», — пояснил кто-то еще. И третий человек авторитетно заключил. Между прочим, это и была лошадь. Таких крупных ослов не бывает. Им хотелось поговорить с ним, но Шевек их уже не слушал. Он думал о Аквер. Интересно, чтобы она прочла в мимолетном и глубоком взгляде темного глаза неведомого существа. Она была уверена, что все живое связано между собой и наслаждалась идеей своего родства с рыбами в лабораторных аквариумах, точно пыталась обрести опыт существования вне своей человеческой сущности». Так Вер сразу поняла бы, что и как ответить этому глазу, глянувшему из темноты под деревьями. «Впереди Е-Юн. Там вас ожидает целая толпа встречающих, доктор Шевек, в том числе президент и несколько директоров, а также, разумеется, канцлер и прочие руководящие лица государства. Но если вы устали, то со всеми церемониями мы постараемся покончить как можно быстрее». Церемониями покончили через несколько часов. Потом Шевек так и не смог, как следует, припомнить, что же они собой представляли. Его буквально вынесло из маленькой темной коробки их автомобиля в значительно большую, просто огромную и ярко освещенную коробку, полную людей. Их там были сотни, в помещении с золотистым потолком и хрустальными светильниками, Его представили всем по очереди. Все урости были ниже его роста и почему-то лысые. Даже женщины, которых было совсем немного. Он не сразу догадался, что они, видимо, следуя здешнему обычаю или моде, начисто сбривают со своих тел и голов всякую растительность. Мягкие пушистые волосы, свойственные его расе. Отсутствие волос они заменяли великолепной одеждой самых разнообразных цветов и покроя. Женщины были в длинных платьях до пола, груди практически обнажены, а талия, шея и голова украшены драгоценностями и кружевами. Мужчины были в брюках и пиджаках или мундирах красного, синего, фиолетового, золотого, зеленого цвета. Из разрезов на рукавах выглядывали пышные кружева. Некоторые мужчины были одеты в долгополые камзолы алого, темно-зеленого или черного цвета, из-под которых Виднелись белые чулки на серебряных подвязках. Еще одно слово из языка йотик всплыло в памяти Шевека. Он им практически никогда не пользовался, хотя ему очень нравилось, как оно звучит. Великолепие. Эти люди действительно были великолепны. Произносили великолепные речи. Президент, человек со странными холодными глазами, предложил великолепный тост за начало новой эры братских отношений между нашими планетами-близнецами и за предвестника этой эры нашего дорогого и высокочтимого гостя доктора Шевека с планеты Аннарес. Президент университета разговаривал с Шевеком очаровательно. Председатель Совета Директоров разговаривал с ним серьезно. Затем Шевек был представлен послам, космонавтом, Физикам, политикам, десяткам людей, каждый из которых являлся обладателем длинного титула и множества регалий, причем почетные титулы следовали как до их собственного имени, так и после него. Все они что-то говорили Шевеку, и он что-то им отвечал, однако же потом совершенно не помнил, что говорил хотя бы один из них, и хуже всего помнил, что именно говорил он сам. Глубокой ночью он обнаружил, что идет сопровождение небольшой группы людей под теплым дождиком через какой-то парк или сквер. Под ногами приятно пружинила живая трава. Ощущение было знакомым. Он вспомнил, как ходил по траве в треугольном парке в Абенае. Это ожившее воспоминание и быстрое прохладное прикосновение ночного ветерка пробудили его. Душа выползла, наконец, из той норы где пряталось все последнее время. Сопровождавшиеся века люди привели его в какое-то помещение, в его, как они объяснили, комнату. Комната была очень большая, метров десять в длину, и не разделена никакими перегородками или ширмами. Те трое мужчин, что по-прежнему оставались при нем, были, видимо, его соседями. Комната была очень красивая, Одна стена у нее почти сплошь состояла из окон, каждая из которых было отделено от соседнего изящной колонны, разветвлявшейся наверху точно дерево, образуя над самим окном легкую арку. На полу лежал темно-красный ковер, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевек пересек комнату и остановился у огня. Он никогда еще не видел камина. Не видел, чтобы деревья сжигали ради тепла. Однако удивляться у него уже не было сил. Он протянул руки к благодатному теплу и присел у камина на скамью из полированного мрамора. Самый молодой из сопровождавших Шевека людей тоже сел у огня напротив него. Остальные двое все еще о чем-то увлеченно беседовали. Речь шла о физике, но Шевек даже не пытался вникнуть в суть их рассуждений. Молодой человек, напротив, тихо спросил. «Интересно, что вы сейчас чувствуете, доктор Шевек?» Шевек вытянул ноги и наклонился вперед, чтобы тепло очага коснулось и его лица. «Тяжесть», — сказал он. «Тяжесть? Ну, возможно, силу тяжести. Собственный вес. А может, просто устал». Он взглянул на своего собеседника, но в отблесках пламени лицо молодого человека видно было неясно. Лишь сверкала золотая цепь у него на шее, до Рубинова светилась нарядная блуза. «Простите, я не знаю, как вас зовут. Саю Пае». «Да, конечно, Пае. Я прекрасно знаю ваши работы о парадоксе. Слова почему-то давались ему с трудом, и говорил он точно во сне». «Здесь есть один бар», — сообщил пая. «Преподаватели и аспиранты имеют право покупать спиртное в любое время. Не хотите ли чего-нибудь выпить, доктор Шевек?» «С удовольствием. Воды». Молодой человек исчез и вскоре появился вновь со стаканом воды в руке. Остальные двое также присоединились к ним у камина. Шевек жадно выпил воду и продолжал сидеть, тупо уставившись на пустой стакан в руке. Хрупкую, изящной формы вещицу, в золотом ободке которой дрожали отблески пламени. Он каждой клеточкой своего существа ощущал, как относятся к нему эти трое. Покровительственно, уважительно, собственнически. Он поднял голову и по очереди посмотрел на каждого. Все выжидающие глядели на него. — Ну что ж... «Вот вы меня и заполучили», — сказал он и улыбнулся. «Заполучили своего анархиста? Ну, и что же вы намерены со мной делать?»